Часть вторая. Глава первая. Азазель уже за компьютером на кухне. Работает с клавиатурой и одновременно жрет, запивает крепким кофе и с азартом управляет голосом и жестами, картинками, графиками и спутниковыми снимками на двух широких экранах. «Нагулялся?» — сказал он, не поворачивая головы. И Михаил понял, что если уже он наловчился видеть ранее невидимое по движению воздуха, температуре тела, запаху и прочим неразличимым простым смертным сигналом, то Зазель вообще в этом мастер. И морда сытая, довольная. Есть будешь? Ты же сказал, морда сытая. Это в другом смысле, пояснила Зазель. Сири, обслужи гостя. Да не так, как сразу вообразил. Я же знаю, какие сайты тайком посещаешь. А накорми, напои, а спать он сам попросится. Он, наконец, повернулся на вертящемся кресле к Михаилу. В стриптиз-клуб ходил? Михаил сел, обеими руками придвинул тарелку с горячей едой что услужливо достала из духовки Сири сразу четырьмя манипуляторами. Азазель посмотрел на нее строго, и она тут же вытащила из безразмерной духовки другое блюдо, словно это не печка, а принтер, быстро готовящий или, как говорят, печатающий любую еду. Михаил даже на минуту заколебался, рассказывать Азазелю или не стоит, но тот все равно узнает, и это нехорошо, потому, пока Азазель жадно и с огромным удовольствием продолжал насыщаться уже за компанию, как он объяснил, Коротко пересказал, что вот к нему подошел капитан Байченко, предложил нечто, сославшись на Азазеля, и что за этим было дальше. Азазель ел молча, только за ушами трещал, а когда Михаил закончил, он уже отодвинул пустую тарелку, где остались только обглоданные бараньи ребрышки, и взял с поддона кофейного автомата большую чашку с горячим парующим кофе. «Чувствую, — сказал он, — ты теперь, как всякая пуганая ворона, дуешь и на воду». «Подвинь мне вон то сдобное печенье, не от которое с вафлями. Спасибо. Уверяю тебя, я ни при чем». Михаил пробормотал. «Допускаю и такое, хотя, знаю тебя...» Азазель помотал головой. «Уверяю тебя, никакая ни подстава, ни проверка, вообще ничего конспирологического. Капитан Бойченко существует, я ему пару раз оказывал некоторые услуги. Может, больше, чем пару раз, это не суть важно. Спасибо, что помог, хоть и аристократ». «Не за что!» – буркнул Михаил. «Я сделал то, что сделать было нужно, тем более ничего особенного. Но если демонов здесь, на земле, становится больше, неужели подобное не замечается?» Азазель вздохнул. «Если бы! Как я уже сказал или не сказал, мы, руководствуясь чувством не только милосердия, но и высшей справедливости, которую, естественно, знаем только мы, приняли решение не допускать сюда, в мир людей, всяких неадекватов, «Мы», — уточнил Михаил, — «это те двести сумасшедших, что вслед за тобой спустились с небес к людям?» «Не вслед», — ответила Зазель, — «а вместе». «А есть разница?» «Большая», — отрубила Зазель недовольно. «Они не последователи, а соратники. Сейчас мало что от них осталось, как я тебе уже говорил, но закон мы приняли жесткий. Мы милосердны к людям и всем тварям, но только если и те милосердны и законопослушны. Человеку или кому-то подчиняться не обязательно, а закону нужно. Михаил сказал хмуро. «А законы пишете вы. Как удобно!» Азазель проигнорировал, сказал строго. «Из ада допускаются беглецы, которые жизнь среди людей сочтут за великое счастье и ни в коем случае ни в чем не проявят своей природы демонов. Несогласники должны уничтожаться как можно скорее и без следов. Об этом было объявлено всем-всем. В аду это знают». «Вот-вот», — сказал Михаил. «А как сами люди?» Азазель насторожился. «Ты о чем?» «Что-то достановится да известным», — пояснил Михаил. «Неужели все так умело скрыто? Как реагируют люди?» «По-разному», — буркнула Азазель. «С демонами, что в виде духов, успешно справляются экзорцисты, хотя их тоже считают жуликами и шарлатанами. С демонами воплотить чуть сложнее приходится нам...» «Да, отвечаю, некоторые из людей сталкиваются с необъяснимым». Одни объясняют это глюками с перепоя, другие — розыгрышами, но есть силовые структуры, что в глубокой тайне сотрудничают с нами, как вот капитан Байченко. А народу знать не положено. Народ, — возразила Зазель, — сам предпочитает жить с головой под одеялом, и пусть живет. Испуганный народ, как олень, мчится куда попало и все ломает на пути. А ты чего интересуешься? Да так, — ответил Михаил уклончиво, — стараюсь понять этот мир и его взаимодействие с миром скрытым, что хоть и скрыт, но очень даже реален. А ты где был? В мире скрытом, ответил Азазель, зевнул и устало потянулся. Но реальным, хоть и воображаемым. Я же поэт и романтик, в глубине своей скверной чистой души, полной порока и святости. Что-что? Переспросил Михаил. Не понял. Азазель снова сладко зевнул, сделал знак Сири, чтобы сделала еще кофе, да покрепче, покрепче. Почему не понял? Есть хочешь? Сладкое прочищает память. Мы только что поели, напомнил Михаил сварливо. У тебя в самом деле проблемы с памятью, или вот так избирательно, как будто я ни о чем другом кроме еды и думать не могу? А, -а, -а повторила Зазель понимающе. Поел, теперь мысли о теплой мягкой женщине, в которую, как сказал Маяковский, ночью хочется звон свой спрятать в мягкое в женское. Михаил кивнул на большой экран, где в правом углу фото мальчика, а всю остальную площадь занимают подробные сведения о нем и фотографии помельче. «Усыновить хочешь? И кем он у тебя вырастет?» Зазаль отмахнулся. «Ни у тебя, ни у меня ничего хорошего не вырастет для общества и подъема сельского хозяйства». «Ух ты, признался!» «К тому же, уточнила Зазаль, у этого ребенка есть родители, прекрасные и добрые. Правда, сынишка у них родился дебилом... нет, идиотом». Какой-то генетический сбой. Разницу между дебилом, имбецилом и кретином знаешь? В общем, идиотия — это самая крайняя степень дурости. Даже ниже животного. Ел только с ложечки, срал прямо в штаны. Я бы такого за ногу и головой о стенку. Михаил поморщился. А как к его идиотии родители? «Нянчились с ним до пяти лет», — ответила Зазаль брезгливо. А потом у него, как говорят врачи, в голове что-то восстановилось, срослись какие-то порванные или недостающие связи. В общем, стал не только нормальным, но подрос и пошел в первый класс, где теперь самый старательный и успевающий в школе. Учителя не нахвалятся. Михаил пожал плечами. «Ты сам говорил, люди живучи». «Да?» — согласился Азазель. «Такое бывает. Но когда две странности в одной семье, это настораживает». Михаил зевнул, сказал со вздохом. Я уже насторожился. Как бы почти. Полгода назад у его матери обнаружился рак желудка, сказала Зазель. Среди людей это обычность, заметил Михаил. Печально, однако. Четвертой степени, продолжила Зазель. Метастазы проросли везде, даже в обоих полушариях мозга. Ни операции, ни химиотерапии уже не помогли бы. Ну-ну. Зазель посмотрел строго и произнес раздельно и четко. Как сказали потом врачи, она усилием воли сумела мобилизовать защитные силы организма. Иммунная система, что до того не распознавала раковые клетки и принимала за свои здоровые, вдруг на последнем издыхании рассмотрела наконец-то гадов, набросилась лютой и за пару недель растерзала всех до единой. Бедная женщина едва не умерла от перегрузки печени и почек, которым приходилось перерабатывать и удалять все эти отходы. Михаил смотрел с интересом. «И этот случай не уникален. Я читал о подобном в твоем же интернете». Азазель взглянул на него из-под «Для глуховатых могу повторить. Оба случая не уникальны, хотя и приходится на 3,5 миллиона человек и на 8 миллионов каждый. Но по моим базам данных, это первый случай, когда сходятся в одной семье». «Когда-то да должно было такое случиться». А кивнул. «Да, ты прав. И обезьяны могут напечатать «Войну и мир». «Верю, но если мне скажут, что вон там это случилось, я как-то не побегу смотреть на это вполне вроде бы вероятное чудо». «Ты это к чему?» «Я все-таки, — сказала Зазаль суховато, — проверю. Я как бы атеист, в чудеса не верю». Михаил кивнул, дотащился до дивана, чувствуя себя безмерно уставшим. Жизнь среди людей выматывает бешеным ритмом. Постоянно что-то происходит важное или опасное. Сердце то почти засыпает, то колотится так, что вот-вот разнесет всю грудную клетку, а та мощь, которую удается взять от антисферот, испаряется как бы сама по себе, даже когда он вот так лежит на диване. Он, правда, не лег, у людей это считается чем-то неподобающим, только самое, что не наесть плепс от кормушки сразу на диван, а сильные люди, что двигают мир постоянно в работе, но сейчас пугает само это слово. От большого настенного экрана донесся бодрый голос Азазели. Судя по всем данным, в их семье все благополучно. Даже очень. Вот фотографии, а вот и сам парнишка. Михаил повернул голову. Азазель двигает жестами по экрану фотографии мужчины и женщины, еще достаточно молодых. У обоих хорошие открытые лица, доброжелательный вид. Таких каждый хотел бы в соседях. А еще несколько фотографий ребенка, начиная с младенца в пеленках. С первого взгляда видно, что с ним не в порядке. Застывшее лицо, все без улыбки, а все родители стараются ухватить для съемки момент, когда младенец улыбается. Еще несколько таких же фото, а потом пошли чаще, где-то лет с пяти. Живой улыбающийся личик, любопытные глазки, ходит и бегает по комнате, держа в руках игрушки. Не поворачиваясь, Зазель сказал неторопливо. Но все-таки, все-таки надо взглянуть. Я с тобой. — вяло сказал Михаил. Азазель посмотрел в его сторону с пренебрежением. — А ты на что-то годен? — Пара глотков из антисфероты, — заверил Михаил, и снова на белом коне. — Ну, а могу и на черном. У меня он все равно белый. Азазель покачал головой. — Есть еще душевная усталость, она опаснее. Никакими быстрыми углеводами не убрать. В тебе душа Макрона, не забыл? — Тогда как? — Либо отлежаться, — отрубил Азазель сурово. Либо дать себе пинка и встать. Я уже дал, сообщил Михаил и поднялся. Место наметил? Да. Готов? Указывай, ответил Михаил. Азазель ухватил его за плечи. Михаил как-то совсем бездумно сделал усилие для прыжка. Азазель же рядом. Подошвы сразу оторвались от пола и моментально уперлись снова, только вместо стен квартиры простор, холодный ветер и дальние крыши домов. Прекрасно, сказал Азазель. Михаил ощутил по тону, что тот в самом деле доволен. «Я задал точку финиша, а ты обеспечил перенос. Я даже пальцем не пошевелил. Растешь, Мишка. И не все истратил, верно?» Михаил прислушался к себе, кивнул. «Да, что-то осталось. Где мы?» «На крыше», — сообщила Зазель насмешливо. «Я в этом городе не был, укромных мест не знаю, приходится в реал-тайме по гугельным мапам. Пойдем вниз, к народу».